«Огромное спасибо за ракетку!» Тот боком выскользнул на площадку и, махнув рукой, принялся остервенело сжать кнопку вызова лифта. Зоя вышла за ним и, обернувшись, послала Маше воздушный поцелуй. «Созвонимся!» Захлопнув дверь, Маша понеслась в ванную комнату. Бросив беглый взгляд на раковину, она вернулась в спальню Ильи и торопливо набрала его номер. «Брелок на месте!» — выдохнула она в трубку. «А ты где?» «Во дворе. В машине сижу!» — откликнулся тот. «Мне кажется, ты расстроилась?» Д «Да, то, -то, -то есть... Ну, конечно, нет!» Маша сама не могла понять, какие чувства испытала, убедившись, что Зоя не проявила никакого интереса к коралловой подвеске. Этот непонятный всплеск услужливости и дружелюбия также был совершенно необъясним. Только с большой натяжкой девушка могла допустить, что будущая невестка явилась из простого любопытства. Скорее, та решила убедиться, что ее вечный недруг покинул поле боя, ведь человек, поглощенный личными делами, перестает интересоваться окружающими. «Вот они выходят. Сразу оба!» — понизил голос Илья. «Значит, Пашка проспался?» «Да, эффектная девушка. Все мужчины так думают». Сухо согласилась с ним Маша. Почувствовав натянутость ее тона, Илья коротко рассмеялся. «Знаешь, я бы лучше сунул голову в микроволновку, чем пригласил ее на свидание». Этот тип женщин мне знаком. В основном с ним я и работаю. Эти крашеные лисички мне уже снятся. Знаешь, они умеют отсуживать у бывших мужей колоссальные деньги. Что ты там сидишь? Боряс с наползающей на губы улыбкой спросила девушка. Поднимайся. У меня кофе на плите. За поздним завтраком. Они обсудили визит Зои и пришли к одному выводу. Явилась та неспроста, имея какую-то цель, кроме примирения. Но не твой прилог подвел итоги Илья, а вот здорово было бы сразу кого-то сцар. Я уж приготовился к преследованию. Слишком быстро она явилась. Так быстро. — Будто по важному делу оказалось такие пустяки, — недоумевала Маша. — И кому мне еще позвонить? Анжелу исключаем сразу. Она не может быть причастной. Это только твое личное мнение. А, между прочим, ваш дворовый пес ее знает, и он на нее не лаял бы, если бы она разбила окно, Илья. Она ничего мне не подкидывала и тем более ничего у меня красть не будет, — убежденно произнесла девушка. — Кто угодно, но не она. — Хорошо. Тогда твоя цель — вызвонить этого кого угодно. — Начинай прямо сейчас. Он был заметно раздражен, либо ее глухим сопротивлением, либо чем-то еще. Услышав, что Машин телефон давно разряжен, Илья развел руками. — Ну куда это годится? — Одевайся. Купим зарядник и еще что-нибудь заодно. Раз уж ты у меня живешь, пора набить холодильник. В ответ на ее предложение съездить к ней домой и забрать кое-какие вещи, последовал немедленный отказ. Илья мотивировал его тем, что путь не близкий, а время для поездки неудачное. По пробкам проездим весь день, лучше ближе к полуночи сгоняю. Еще недавно. Он таким расстоянием не стеснялся, приезжал и утром, и вечером, — подумала девушка, но возражать не стала. Возбуждение, хватившее ее после визита, Зои, схлынуло, оставив после себя смутное разочарование. Теперь Маша понимала, что предпочла бы, чтобы именно Зоя украла брелок. На миг она испытала нечто вроде раскаяния, впервые по отношению к будущей родственнице. Ее уколола случайная мысль. А что, если та все время была искренна и в самом деле хотела со мной дружить?